— Он встретил мудрого старого мага, который перед смертью научил его всему, что знал, — предположил Трикс. — Как бы ни был талантлив Алхазап, за месяц величайшим волшебником не станешь. — Он нашел хранилище древних заклинаний, — предположил Дерик. Утраченную мудрость древних! — Более правдоподобно, — кивнул Эам. — Но никто не видел, чтобы Алхазап что-то читал. У него даже нет заклинательной книги. — Прозрачный бог? научился какой-то особой магии. Вот как драконы колдуют на своем драконьем языке и никого ему не учат, — высказал догадку Тиана. Драконьи маги на самом-то деле не сильно отличается от человеческой», — покачал головой Декан. «Просто драконий язык очень сложный и потому хорошо подходит для заклинаний. А еще все драконы очень самоуверенно и долго живут». «А что еще ты знаешь про магию Алхазаба, уважаемый Декан Эам?» спросил Трикс. «Магия непрерывно защищает его», — сказал Эам. «Кинжал вывалится из рук убийцы, боевое заклинание промажет или не причинит вреда, отрава превратится в безвредный порошок, и это удивительно. Волшебник может закрыть себя магическим щитом, но ему надо перечислить все угрозы, от которых надо защититься. К тому же щит слабеет со временем, особенно отражая атаки». А тут складывается такое ощущение, что Алхазаб защитился от всего опасного раз и навсегда. «Тогда мы учимся зря?» — огорчилась Тиана. «Почему же?» Вряд ли Алхазаб мог предвидеть страшную опасность носовых платков и чайных ложек, боевые свойства войлочной туфли и отравляющую способность меда. Как раз у ассасина есть шанс справиться с прозрачным богом. Однако не успели Трикс с тяной радостно переглянуться, как Декан добавил. Но я бы не преувеличивал этих шансов. Для полной гарантии стоило бы узнать природу магии Алхазаба. Трикс вздохнул. — Как? Прозрачного бога боятся все — люди и драконы, самаршанцы и витаманты. Боятся именно потому, что не знают, в чем его сила. Наверное, это знает только сам Алхазаб. — Но нельзя же подойти к нему и спросить. — Почему? — спросил Эам. ассасин не просто ловкий убийца нетрадиционно владеющий метлой ассасин это в первую очередь лазутчик разведчик человек умеющий стать своим в любой компании и втереться в доверие к кому угодно вот скажите что вы подумали обо мне когда увидели если честно смущенно ответила тиана нам показалось что вы очень строгий и еще весьма сдержанный то есть «Вы решили, что я злой и бесчувственный», — кивнул Эам, — «а теперь я учу вас ровно неделю. Я стал вежливее. Я смеюсь вместе с вами. Я часто вас хвалю». «Нет, нет и нет. Но вы уже относитесь ко мне с симпатией и доверяете своей тайны. А почему?» «Да потому что я ассасин». Рикс хотел бы ответить, что он вовсе не относится к декану с симпатией, да и тайн особых не доверяет, просто он воспитанный юноша. Но посмотрел на гордое лицо Эама и спорить не стал. «Как нам втереться в доверие к прозрачному богу?» — спросил он. «Обычно этот вопрос рассматривается на старших курсах», — признался декан. «Это необязательные занятие по восхвалению». Их посещают только самые способные ученики. Но у вас осталось всего три недели. Хорошо. Вместо порицания сейчас займемся восхвалением. Занятия родственные, что ни говорим. Трикс к доске. Трикс ожидал, что теперь ему придется восхвалять Страшилу. Но Эам рассудил иначе. Триксу пришлось встать на доску и принять горделивую позу. А восхвалять его декан вызвал Деррика. «Не очень-то мне хочется это делать». проворчал Дерек. «Потому я тебя и вызвал», — улыбнулся своей холодной змеиной улыбкой Эам. «Восхвалять кого-то от души легко и просто, а вот восхвалять неприятного человека, да еще и искренне к тому же, вот тут и нужно настоящее мастерство». Никто он у нас?» — спросил Дерек мрачно. «Мудрый и злой страшила? Глупый и капризный ужас-жуть?» «Нет», — ехидно ответил Эам. «Он?» Трикс Солье, твой названный кузен, сын согерцога герцога Рата Солье. Ваша семья коварно свергла Рата Солье с престола и заточила вместе с женой в темницу, а бедолагу Трикса из за шеи. Но благодаря своему доброму сердцу и природным талантам Трикс сумел отстоять справедливость, добиться для вашей семьи достойного наказания, завоевать любовь и уважение окружающих и стать талантливым магом. Ты в изгнании, твой рот опозорен и разорен, все из-за него. А теперь, ученик Дерик восхваляй Трикса. Дерик сжал зубы и мгновение смотрел в пол, справляясь с чувствами. Потом повернулся к Триксу. «Мне трудно это говорить», — сказал он, — «стоя перед вами, глядя в глаза кузена, которого я ненавидел все свое детство и должен был бы сейчас ненавидеть еще сильнее, я ищу в своем сердце ненависть». «Ищу и не могу найти!» И Ам одобрительно кивнул. «За все злодеяния, которые мы ему уготовили, он отплатил нам добром!» — продолжал Дерик. «Уговорил короля Маркеля всего лишь изгнать нас, а не отправить на плаху. Поймав меня своей могучей магией, когда я попытался коварно убить его во сне, простил и отпустил. И это стало той последней каплей, жгучей каплей пылающей доброты, которая растопила лед моей ненависти. Я стал вспоминать всю свою жизнь, все обиды на Трикса и понял, что половина из них придумана, а в половине кузен вовсе не виновен. Я вспомнил все пакости, которые подстраивал ему и разрыдался от отвращения к самому себе. Как я мог? Как я мог так относиться к самому терпеливому и доброму человеку в моем окружении? Помню. «Когда мы были совсем еще малышами, на нас из кустов выпрыгнула ядовитая змея!» «Змея?» — поразился Тикс. «Выпрыгнула?» — удивилась Тиана, но Дерик не отвлекался. «В страхе и ужасе я бросился бежать, но запнулся о камень и остался беспомощно лежать. Змея же, истекая ядовитым ядом!» «Хм...» — с сомнением сказал декан. «Это была потеющая...» прыгающая гадюка одно прикосновение к которой смертельно добавил Дерик но мой маленький кузен не испугался он схватил камень и обрушил его на голову змеи а потом второй камень и обрушил его на хвост гадины а потом взял палку и бил бил бил мерзкую тварь взгляд которым при этом Дерик буравил Трикса тому не слишком понравился но Дерик тут же улыбнулся и сказал а потом Он помог мне подняться, но я в своей гордыне оттолкнул его руку, руку своего спасителя. Мне было стыдно, что это он спас меня, а не я его. — Дерик, я что-то не припомню такого, — пробормотал Трикс. — Вот какова его скромность, — вздохнул Дерик. Он даже не помнит свои добрые дела. — Конечно, ведь он совершает их каждый миг. А с какой заботой Трикс... относится к животным. Он никогда не забудет напоить своего коня, накормить своего пса, не погладить свою кошку, а крестьяне. Сколько раз мудрые советы Трикса спасали их от голода и холода. Трикс был еще ребенком, но стоило ему выйти из дворца, и землепашцы подбегали к нему с вопросами. «Пора ли сеять пшеницу?» — спрашивали они. «Надо ли прополоть репу? Стоит ли поливать помидоры?» И Трикс Оставив игры в камушки, терпеливо отвечал им. — Не переусердствуй, — сказал Эам. — Но это и вправду было, — пробормотал смущенный Трикс. — Животных я люблю, а про землепашцев, ну... Я как-то прочитал трактат о плодах земли и их возделывании. А тут к отцу крестьяне пришли, спор у них был какой-то о меже. Но я и сказал им, что уже пора сеять. После этого, стоило крестьянам меня увидеть, они сразу кланялись и спрашивали... Они пора ли нам брюкву полоть. Ну, мне кажется, что их мои советы насмешили. И они так шутили в ответ. Когда я стражникам рассказывал, как положено доспехи чистить, они потом тоже долго мне вопросы задавали. Какой стороной меча рубить? Надо ли у Галибарды длинная древка делать? О, нет, сказал Дерик. Ты зря смущаешься, кузен. Это были искренние вопросы. Они же все делали по старинке по наитию, а ты прочитал манускрипты. Это гораздо важнее!» Трикс уставился Дереку в глаза. Глаза были чисты и невинны. «Правда, что ли?» — тихо спросил Трикс. А я думал, что дурака свалял. «Браво!» — воскликнул Эан. «Дерек, зачет сдан. Он поверил». «Я не поверил!» — возмутился Трикс. «Я засомневался!» «Это одно и то же. Еще несколько минут, и ты бы поверил, что научил крестьян пахать, рыбаков удить, а стражников бражничать». Почему, бражничать? Потому что сражаться они все равно никогда не научатся. Трикс, обиженно сопя, слез с доски. Подумаешь, начал маленький ребенок советовать взрослым. Все дети так делают, а Дерик зараза припомнил. Хорошо, я тебя восхвалил! спросил Дерек с улыбкой. Да ну тебя! Пробормотал Трикс. Так ведь все чистая правда! Кузен широко улыбнулся. Ага. — И про потеющую гадюку тоже. — И про гадюку, правда? — сказал Дерек серьезно. И вдруг подался к Триксу и шепнул ему в самое ухо. — Только это я убил гадюку, а ты разревелся. Оттолкнул меня и убежал. Спроси у папочки при случае. Трикс остолбенел, а Дерек, словно пожалев о своих словах, отвернулся и пошел к своему месту. — Меня всегда интересовали тонкости человеческих отношений. — сказал Эам с удовольствием. — И вы с Дериком замечательный материал для наблюдений. — А я? — возмутилась Тиана. — Ты? — Эам задумался. — Ты хорошая девочка. Для книги не просто замечательная, но с тобой все понятно. Вот если бы ты влюбилась в Дерика, отношения внутри вашей компании приобрели бы дополнительную остроту. — Фу! — фыркнул Тиана. — Очень надо! — поморщился Дерик. Еще чего!» — возмутился Трикс, сразу прекратив размышлять, «соврал Дерек насчет гадюки или все таки нет?» Декан расплылся в улыбке. «Вот-вот. Это я имею в виду. Так что подумайте, молодые люди. Оставшиеся недели пролетят куда быстрее, если у нас начнутся сцены ревности и обиды на любовной почве. Ну что ж, продолжим восхваление. Теперь вы все будете восхвалять меня». «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит...» — Эам задумался. «Нет, зачет слишком много. Мой боевой веер с отделяющейся рукоятью...» Ученики кинулись к декану. Боевой веер Эама, сделанный из тонких пластинок слоновой кости, заточенных до бритвенной остроты, был предметом всеобщего восхищения.